В облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо, непрошенное, незваное. Явилось оно к нему в гости, чем далее выяснилось больше и вперило неподвижные очи. Черты его брови, глаза, губы, все незнакомое ему, никогда во всю жизнь свою Он его не видовал, и страшного, кажется, в нем мало, и непреодолимый ужас напал на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако также неподвижно глядела на него. Облако уже и пропало, а неведомые черты еще резче выказывались, и острые очень не отрывались от него. Алдон весь побелел, как полотно. Диким не своим голосом вскрикнул, опрокинул горшок, Все пропало. Спокой себя, моя любая сестра, Говорил старый Есаул Горобец. Сны редко говорят правду. Приляг сестрица, Говорила молодая его невестка. Я позову старуху ворожею,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 «Если не выйдешь за меня замуж!» И, зарыдав, кинулась она к колыбели, а испуганное дитя протягивало ручонки и кричало. Кипел и сверкал сын Исаула от гнева, слыша такие речи. «Расходился и сам Исаул Горобец! Пусть попробует она антихрист, прийти сюда!»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 «Никто не посмеет тебя обидеть. Разве ни меня не будет, ни моего сына?» Кончив слова свои, старый Исаул пришел к колыбели, и дитя, увидевший, висевший на ремне у него в серебряной оправе красную люльку, ингаман с блестящим огнибом, протянула к нему ручонки и засмеялась. «По отцу пойдет»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 Вдруг Катерина, вскрикнув, проснулась, и за ней проснулись все. «Он убит! Он зарезан!» — кричала она, и кинулась к колыбели. Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевшись, что в ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвил ни один из них, не зная, что думать. А не с выходом Далеко от украинского края, проехавший Польшу, минуя и многолюдный город Лендерк,